Девятая поправка к Конституции США Перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться как отрицание или умаление других прав, сохраняемых за народом. В девятой поправке две части. Первая называется «Перечисление прав», вторая — «Права, сохраняемые за народом». Отцы-основатели отдавали себе отчет в том, что перечислить все данные нам Творцом права невозможно, И именно поэтому родилась девятая поправка, говорящая о том, что если Конституция или Биль о правах не упоминают о каком-то праве, то это не значит, что его нет. Таких прав может быть множество. Краеугольным камнем девятой поправки является вера отцов-основателей в то, что все индивидуальные права происходят от Творца, то есть являются естественными. И девятая поправка просто подтверждает очевидный для отцов-основателей факт, что если какое-то право нигде в Конституции или в Билли о правах не упомянуто, то оно по умолчанию закреплено за штатом или за народом. Почему просто «за народом» недостаточно? Потому что в те времена понятие «родина» ассоциировалось с понятием «штат», а не «страна». Гораздо больше было патриотов того или иного штата, нежели США. И если какое-то право было закреплено за штатом, то его население воспринимало это практически как свои собственные права. Почему же, если текст девятой поправки такой ясный, она является одной из самых противоречивых поправок Конституции? Напомню, что когда текст Конституции был представлен штатом для ратификации в 1787 году, Антифедералисты возражали против ратификации на том основании, что Конституция недостаточно охраняет индивидуальные, естественные права граждан. Именно поэтому они настаивали на перечислении индивидуальных прав в Билле о правах. Федералисты же считали, что правительство вообще никак не может ограничивать индивидуальные права, что оно может делать только то, что прописано в Конституции и ничего больше. Поэтому, считали федералисты, составлять Билль о правах опасно, чтобы федеральное правительство не подумало, что если какое-то право не указано в Билле о правах, то оно, правительство, может в него вторгаться через запрет или регулирование. В конце концов, федералисты уступили, и Джеймс Мэдисон представил на рассмотрение Конгресса текст будущей девятой поправки, который после прений был урезан до современного вида. С принятием девятой поправки возникли проблемы. А кто именно будет решать, какие права есть у народа? По идее, ближе всех к народу его выборные представители в законодательном органе штата. Именно они, как никто другой, зная чаяние своих выборщиков, могут притворить их в жизнь, приняв тот или иной закон. Напомню, что в 1868 году была ратифицирована 14-я поправка, которая распространила действие всех поправок на штаты. В этой поправке главной является первая ее часть, где говорится о том, что штаты не могут принимать законы, нарушающие принципы надлежащей правовой процедуры и равенства всех перед законом. В основном 14-ю поправку знают именно по этим двум пунктам. Однако с ее ратификацией штаты в какой-то мере утратили законодательную самостоятельность. Теперь каждый закон должен был соответствовать 14-й поправке. Поэтому появилась опасность, что Верховный суд США может признать неконституционным практически любой закон, принятый Штатом, по одной из двух причин. Нарушение принципа равенства всех перед законом, то есть дискриминация какой-то группы граждан, или отсутствие надлежащей правовой процедуры. В таком случае кто же на самом деле отстаивает права людей, выбранные ими законодатели или девять судей Верховного суда США? которых никто не выбирал и которые были номинированы президентом США и утверждены на эту должность сенатом. В главе третьей поправки упоминалось дело Гризвелд против штата Коннектикут, в котором доктор Гризвелд была признана виновной в открытии медицинского центра, где делали аборты в нарушении закона штата Коннектикут. Верховный суд взял сторону Гризволд. Именно в этом деле он нашел новое право, право на частную жизнь, о котором нет ни слова ни в Конституции, ни в Билли о правах. Но судья Дуглас нашел в Билли о правах не только право на частную жизнь, но и многие другие права, которые он назвал отцветами прав, закрепленных в Билли о правах. Дуглас употребил для обозначения этих дополнительных прав слово «пенумбра», что означает «отцвет» или «полутень». Согласно судье Дугласу, именно эти отцветы и придают объем, то есть суть и жизнь, перечисленным в Билле правам. В самом деле, право на частную жизнь в качестве отсвета присутствует в каждой поправке. Это и право на собрание, то есть это наше частное дело, с кем мы хотим собираться и что обсуждать. Это и запрет на расквартирование солдат в частных домах. Это и свобода от необоснованных обысков. Практически везде наличествует элемент частной жизни – отцвет, который наполняет объект смыслом и придает ему объем. Именно право на частную жизнь было нарушено законом штата Коннектикут, запрещающим распространение контрацептивов и прерывание беременности. Итак, прав, не перечисленных в Били о правах, множество. Например, право на смерть, то есть право на эвтаназию, безболезненный достойный уход из жизни при соответствующем подтвержденном диагнозе и прогнозе. Может ли штат лишить своих граждан этого права? Или право на аборт? Или право на однополые браки? Или право на усыновление детей? Рано или поздно какой-то закон штата ущемляет обладателя тех или иных прав, дело попадает в суд, доходит до Верховного Суда США, который и определяет, есть ли у человека вообще такое право, и если есть, то какого оно характера? Фундаментальное, то есть защищенное Конституцией или нет? Например, в 2013 году Верховный суд в деле Лоренс против штата Техас, том 539, Верховный суд США, страница 558, 2003 год, шестью голосами против трех признал закон штата Техас, запрещающий садомию между взрослыми людьми по согласию обоих, нарушающим надлежащую правовую процедуру. Хотя за 15 лет до этого в деле Бауэрс против Хардвик том 478 Верховный суд США, страница 186-1986 год, утвердил конституционность закона штата Джорджия, запрещающего садамию. Решение в деле Лоренса было историческим, потому что во множестве штатов сохранились архаичные законы, например, запрещающий нетрадиционный секс. До сих пор не вычеркнутый из уголовных кодексов 14 штатов положения, запрещающие оральный секс даже между супругами. Хотя эти законы официально легислатурами штатов не аннулированы, юридической силы в свете решения Верховного суда в деле Лоренса они не имеют. Какими бы смешными, глупыми или наивными не казались нам законы некоторых штатов, мы должны признать право за их жителями эти законы иметь. В одних штатах живут пуритане, в других – либералы. В штате Невада, правда, только в одном графстве, разрешена проституция, в то время как в штате Юта, где живут мормоны, это было бы немыслимо. Какое же право имеют невыбранные народом судьи решать, что можно, а чего нельзя гражданам штатов? Кто наделил Верховный суд полномочиями решать, какой закон хороший, а какой нет? Какой соответствует Конституции, а какой ее нарушает? Александр Гамильтон, один из самых известных отцов-основателей, Писал в федералистских статьях, что в Конституции нет ни одного слога, не то что слова, который не делял бы судей такими полномочиями. Отцы-основатели считали, что если народ желает закрепить за собой какое-либо право, то он даст об этом знать своему конгрессмену или депутату, и в итоге появится соответствующий закон. Никто не предполагал, что последнее слово будет принадлежать нескольким назначенным судьям, которые будут решать, можно ли женщинам делать аборты, или имеют ли право безнадежно больны добровольно уходить из жизни, не мучая себя и не обременяя родственников. Но то, что Конституция такими полномочиями суд не наделяла, не означает, что суд не мог их присвоить. Именно это произошло в самом знаменитом деле в истории Верховного суда США. Деле Марбери против Мэдисона. Ввиду его необычайной важности мы его разберем подробнее.